Глава 7. Сообщество Кристалл. В здании Золотого Орла Карпатской академии равных, где обучались волшебству лучшие маги со всего мира, самой чудесной архитектурной частью считалась крыша. Всё дело было в мощных башнях, стоящих по периметру крыши плотной стеной. Каждая башня венчалась короной из квадратных зубцов, за которыми пряталась круглая открытая площадка. На одной из таких площадок расположилось кафе под открытым небом. Будущие маги пили здесь кофе, любовались горными пейзажами, а некоторые даже готовились к занятиям. Из-за высоты там всегда дул сильный ветер, но он никому не мешал. В этом здании умели справляться со стихиями. Ровно в полшестого утра, когда первый луч солнца окрасил кирпичные стены кара в розово-рыжий цвет, Кристина Соболь собрала в кафе трёх представительниц общества Кристалл, которое сама же и возглавляла. Кристина Соболь всегда считалась первой красавицей. Огненно-рыжие, золотисто-отливом волосы, томный взгляд карих глаз, точёная фигура и природная грация создавали образ царицы, против которого не могли устоять ни ровесники, ни старшие по рангу колдуны. Её боготворили ей подчинялись, искали её внимание и расположение. Лишь немногие знали, что за милой и обаятельной внешностью скрывалась хитрая, расчётливая ведьма, готовая на всё, лишь бы достичь своей цели. Вот почему Криста Соболь была опасным врагом. Впрочем, оставаться её другом тоже было непросто. Она не терпела равенства ни в чём и хотела лишь повелевать, властвуя над всеми, будь то обычные школьные друзья, или высокопоставленные особы. В последнее время Криста Соболь отдалилась от школьной жизни, и редко появлялась в людных местах, предпочитая уединение. Но сегодня она пригласила двух подруг на чашку утреннего кофе до начала занятий. Одна из них, Алекса Весенкова, выглядела как настоящий телохранитель своей госпожи. Сильная и широкоплечая девушка с коротко стриженными белыми волосами и неприятным колючим взглядом. Это она некогда серьёзно портила жизнь Татьяне Окраичек, нынешней Кавы. Второй приглашённой оказалась Ирина Лисцова. Маленькая зеленоглазая брюнетка, изящная и хрупкая, словно фарфоровая статуэтка, она оказалась рядом с Алексой, особо ранимой и беспомощной. «Хорошее утро», — благожелательно произнесла Криста, и щёлкнула пальцами. Перед ней тотчас возникли три чашки кофе с молоком. Бодренько поддакнула Алекса, преданно взирая на свою повелительницу и подвигая к себе одну из чашек. Ира слабо кивнула, поглядывая на рыжую с опаской. Судя по её встревоженному, напряжённому лицу, она сильно нервничала. Криста лениво улыбнулась ей. Давно мы не собирались в столь тесном кругу. Давненько отозвалась Алекса и тут же притихла под строгим взглядом. Столько произошло событий. <свят> Беззаботная школьная жизнь сменилась бурными международными событиями. Рыжая ведьма усмехнулась уголком рта. Она лениво щёлкнула средним и указательным пальцами. Между ними появилась длинная тонкая сигарета и тут же сама зажглась. Затянувшись, Криста продолжила: Друзья отвернулись. Даже самые близкие обходят меня стороной. Ну как же принадлежу к опальной семье Лотгара? Глупцы, буркнула Алекса. Ничего не понимают. Да не понимают, легко согласилась рыжая. Наша жизнь подобна реке. То тебя несут спокойные воды, то затягивает в водоворот, и никогда не знаешь, на какой берег выбросит. Верно, вновь поддакнула Алекса. Не понимая, к чему клонит рыжая ведьма, Ира ещё больше втянула голову в плечи. Ведьжирина заскучала с нами. Кори глаза рыжей ведьмы опасно сверкнули. "Хм, думаю, стоит перейти к делу", продолжила она, игнорируя вялый протест Лисцовой. "Сначала прими мои поздравления. Я слышала, ты попала в элитный класс". Будешь учиться с нашим новым президентом, с самим Карпатским князем. Честное слово, Кристина, я не знаю, почему он меня выбрал, на одном дыхании пролепетала Ира. Моя семья была очень расстроена, когда я чуть не провалила выпускной экзамен в кокошке, да и в Золотом Орле я не блистаю в учёбе. Зато у тебя прекрасные длинные волосы. Ты хорошо сложена, мягко произнесла Кристина. Но самое главное, у нашего общего именитого знакомого нет никаких плохих ассоциаций с тобой ты вполне можешь стать его новой подругой по всей видимости лессова ждала этой фразы она резко выпрямилась и побледнела я совершенно на это не претендую тихо произнесла она опустив взгляд к тому же это не просто все знают что вордок влюблён по уши в сбежавшую ведьму вот именно Сбежавшую сладко улыбнулась Криста. Она же его бросила, подала голос Алекса. Можно сказать, опозорила перед всем честным народом, удрала золотым ключом, и надо сказать, не в первый. Вордок злится на неё. Вот почему надо помочь ему забыть несчастное, подтвердила рыжая. Она вновь щёлкнула пальцами, и сигарета исчезла. Ты, Ирина, идеальная кандидатура. Ты будешь рядом с нашим новым князем, поддержишь его, выслушаешь, будешь милой, доброй, покладистой, она выгнула изящную бровь. Наверняка сейчас он нуждается именно в такой. Алекса издала презрительный смешок. Да и разве тебя не прельщает роль нежной подруги новоиспечённого карпатского князя? Неторопливо говорила рыжая, рассеянно покручивая в руках чашку. Ты окажешься на виду, получишь высокий статус. Это очень хорошая возможность. Твоя семья будет в полном восторге. Прими во внимание, что сейчас, когда все растеряны из-за неудачных переговоров с Черадолом, несложно взять дело в свои руки и стать первой. Наш Вордык так несчастен, подавлен, ему нелегко. Вот почему должна найтись девушка, способная его утешить, развеселить, напомнить о беззаботном прошлом и, кстати, как можно скорее, желающих много. — Кристина, послушай, но разве ты сама не хочешь попробовать? — Ира пытливо сощурилась. — Ты с ним встречалась намного дольше, чем я. — Да. Криста одарила лицо свой несходительным взглядом. К сожалению, из-за своей любви обильной тётки, примкнувшей к Лютагору, для меня эта возможность бесповоротно утрачена. Он ненавидит её и ненавидит меня вместе с ней. Но хуже всего то, что он знает о нашем поединке на горе. Рыжая поморщилась, отгоняя неприятное воспоминание. «А ты была с ним, да ка-а-а-бэ!» — она презрительно скривила рот. «Уверена, что у тебя есть все шансы вновь понравиться ему». Лисцова не выдержала, хмыкнула. «Конечно же, я не против, но захочет ли он?» «А я помогу тебе!» — Криста лучезарно улыбнулась. «Подскажу, что и как делать!» У Иры Лисцовой... Заблестели глаза. Внезапно её взгляд вновь погас. А что ты хочешь взамен за свою помощь, осторожно спросила она. И что получу я? Лицо рыжей приняло хищное выражение. Во-первых, ты получишь не только расположение нашего князя, но и щедрую награду от нас. жёстко произнесла она. «Когда Лютогор и моя тётя Ружена станут править, многие лишатся голов. Тебя же никто не тронет. Ты выполнишь своё дело и уйдёшь в сторону, получишь деньги, рекомендации, всё, что тебе захочется. Поверь мне, такие возможности выпадают нечасто. Надеюсь, ты это понимаешь?» Ира мелко покивала, соглашаясь, но не удержалась от вопроса: "А что будет с ним?" Красивые корей глаза сузились. "Он слишком молод и слаб, чтобы править нашим миром. Он не устоит против альянса Лютагора и Черадольского князя, а последний уже пообещал нам свою поддержку. Неужели правитель Черадола нападёт на Вордока?" Ну, пойдёт, рыжая поджала губы. Ну что ты? Зачем такие сложности? Он просто заверил Лютогору, что не будет мешать. А нападём мы. Но в своё время. Глаза Лицовой распахнулись от изумления, но она не нашла, что ответить. Судьба Алексея Водыка предрешена, продолжила Криста. И тебе в этом спектакле досталась важная роль. Ты войдёшь в доверие к нашему князю, станешь его утешительницей, и он откроется тебе, откроется нам. И тогда мы сделаем его ещё более слабым. Некоторое время Ира молчала. Её красивое личико хмурилось от напряжения. "До сентября так много времени", медленно произнесла она. "Поэтому наш разговор Пока что не имеет смысла, ведь тея сможет увидеть Вордыка только во время учёбы. Сейчас он не принимает у себя никого, кроме того странного поляка, его друга или родственника. Кристина расслабленно откинулась на спинку стула. Мил, да я всё устрою. Можешь не сомневаться, произнесла она успокаивающим тоном. Уже объявлен купальский бал. По случаю примирения клана Цивиллов и клана Диких, конечно, все понимают, что никакого перемирия на самом деле нет, скорее временный союз перед общей угрозой. Ах, этот великий Черадольский князь. Она в задумчивости продолжала играть Локаном. Опасный и притягательный, такой мерзавец, но такой славный. тобы мог подумать, что он скрывается под личиной рядового колдуна ромына. Ина, а да же пока что не женат. Присматриваешься к нему. Алекса хохотнула, но тут же осеклась. Рыжая ведьма подарила её ледяным взглядом, чтоб не смела фамильярничать. А что планируется на купальском балу? решилась спросить Ира. Криста радостно ухмыльнулась, её карие глаза хищно сверкнули жёлтым блеском, словно у кота, настигшего мышь. Предстаёт потрясающая вечеринка, сказала она. Поверь мне, готовится много интересных сюрпризов. О, это будет великий вечер. Но у нас осталось так мало времени. В общем, слушайте. Рыжая ведьма скользнула оценивающим взглядом по Алексею, после чего решительно обернулась к Лесцовой. Последняя не выдержала, втянула голову в плечи и потупила взгляд. — Мы составим любовное зелье на двоих, вернее, на троих, если главный план не сработает. — Что? — Ирины глаза округлились, и она стала похожа на маленькую испуганную птичку. — Это же очень опасно. Не стоит волноваться. Христа лениво повела плечом. Этот уникальный напиток состоит из очень сложных компонентов, и готовить его не просто, но я знаю толк в любовных ядах. У меня есть чудесный рецепт, передаваемый в нашей семье из поколения в поколение эликсир временной влюблённости, затмевающий разум, усыпляющий сердце, оставляющий безволие тело. Алексею, при его тяге к подобным вещам, очень понравился бы состав. Впрочем, князь будет играть главную роль в нашем эксперименте. — Кристо, не пойми меня неправильно, и всё же ты уверена, что справишься. Ира волновалась всё больше. — Малейшая ошибка, и можно навеки лишить человека разума, любого, кто отважится выпить хоть одну каплю. Кристо перегнулась через стол, и её решительное возбуждённое лицо почти вплотную приблизилось к Ириному. Я дам свою страсть и привлекательность, всего лишь капельку моих лучших духов. От тебя же потребуется маленькое воспоминание, а его в первом прикосновении, а его поцелуе. Её горячий шёпот завораживал. Ира поймала себя на том, что слушает, открыв рот. К тому же она понимала, что ей всё равно придётся согласиться на всё. «Студенческая любовь — это всегда яркое впечатление», — сладким голосом продолжала Кристо. «Чарующий коктейль, веселье, доверчивость, привязанность и тёплые воспоминания. Та фотография, где вы вдвоём на одной из наших вечеринок в кукушке, помнишь? Она хранит твои воспоминания об этом беззаботном времени. Это фото...» будет второй важной составной частью нашего коктейля. А ещё мы возьмём один единственный волос с белокурой головы его первой любви. При этих словах Криста резко отстранилась и вновь откинулась на спинку стула. Она легко взмахнула рукой, и на её ладони появилась круглая стеклянная коробочка. Щёлкнула крышка. Ира с Алексой одновременно подались вперёд. Внутри, свёрнутый тугим колечком, лежал тонкий белый волос. «Неужели это...» — начала Алекса, и рыжая ведьма договорила. «Да, волос несравненный кава-лизард. Я взяла его давным-давно, ещё в нашу первую встречу в кафе «Вавилон», на всякий случай. И вот. Криста жеманно передёрнула плечами и вновь улыбнулась. "Сол лучи настал, блестящие", хихикнула Алекса. "Как же ловко ты провернула этот фокус с клятвой на крови. Новички всегда ведутся", она заискивающе рассмеялась. Криставаний выдержала и тоже насмешливо хмыкнула. Криста покивала с довольным выражением на лице и вновь заговорила. "Страсть, привязанность, И любовь это самая опасная, самая взрывная смесь чувств. Если Вордик попробует хотя бы каплю подобного напитка, ему конец. Ведь мы взяли именно его страсть, а намстительно усмехнулась и его симпатию, короткий взгляд на Лисцову, и его любовь. Глаза рыжей задумчиво осмотрели стеклянную коробочку. Но она тут же втрепенулась. Рисковать не будем. Поэтому коктейль попробуем вместе, и ты, и я. Посмотрим, кому повезёт больше. Под действием любовного зелья кто-то из нас наверняка сможет очаровать князя. Ира медленно кивнула, соглашаясь. Однако её носик чуть наморщился, и она произнесла: "Хорошо. Предположим, он выпьет этот коктейль и в мгновение влюбится по уши в одну из нас". Но что это даст? Ведь действие любого зелья так быстро проходит. Это непростой напиток. На миг глаза рыжей осветились злорадным блеском. Мы замешиваем его состав, ориентируясь на конкретную личность. Я хорошо изучила Алексея и знаю, что он эмоционален. Люди часто недооценивают силу чувств, даже собственных. Вот, почему так опасно раскидываться симпатиями и увлечениями. И вот почему людям стоит хорошенько подумать, прежде чем заводить близкие знакомства. Любая эмоция, любое чувство по отношению к другим людям может обернуться против тебя в один миг, в любое время. Девушки замолчали, каждая размышляла о своём. Криста допила кофе мелкими глотками. Алекса давно опустошила чашку и теперь лениво вертела её в руках. Лицовы же еле притронулась к своей. Наконец, Криста раздражённо постучала ногтями по столу. "Ну, в общем, завершаем разговор. Ира, теперь ты в курсе нашего маленького заговора", сухо произнесла она. "Хорошенько всё обдумай, ответ сейчас не нужен, а окончательное решение сообщишь после". Свяжемся с тобой дня за три до Купальского бала. Я хочу, чтобы ты хорошо подумала над моим предложением. Слишком многое поставлено на карту, и ты, впрочем, поговорим позже. До встречи. Ира покраснела и мелко закивала, словно бы её начала бить дрожь. После этого она быстро встала, коротко попрощалась и исчезла в дымке ультрапрыжка. Солнце высоко поднялось над землёй, начало припекать. Алекса первая заметила это и услужливо сотворила небольшой расписной зонтик в японском стиле. Тот завис прямо над головой Кристы. Рыжая ведьмась несходительно улыбнулась верной помощнице. С лессовы разобрались, задумчиво произнесла она. Думаю, эта аристократическая рыбка у нас на крючке. Те «Теперь поговорим о Чарадольской путешественнице». Алекса выпрямила спину, готовая внимать любым словам Кристы Соболь. Но та не спешила продолжать. Она лениво водила пальчиком по изгибу ободка чашки, и её помощнице оставалось лишь наблюдать за движением острого, ярко накрашенного ногтя. «Ты знаешь, где она?» — не выдержала Алекса. «Нет, конечно!» — раздражённо фыркнула в ответ Криста. Но моя тётка Рушина слышала доклад шпионов Лютагора, тех, кто работает в Черадоле. Их князь затевает праздник, традиционную магическую забаву, некий турнир Чеклун. Говорят, известное мероприятие в тех широтах, и беглая карпатская ведьма там будет. Почему-то они все в этом уверены. "А на кое она сдалась Лютагору?" грубо спросила Алекса. Ведь карпатский венец у неё того увели. Она же теперь не хранительница. Ты рыхнулась. Криста так обозлилась, что подскочила на месте. Теперь в руках у неё золотой ключ, единственная вещь, о которой мечтает великий Черадолец. Добыв ключ, Лютогор получит мощный рычаг давления на всесильного повелителя Черадола. Чтобы водить дружбу с таким могущественным колдуном, всегда следует иметь козырь надёжно спрятанный в рукаве. А золотой ключ Чуть ли не единственная слабость того, кто скрывался под именем Рик Стригой. "И что?" нетерпеливо спросила Алекса. "Ты хочешь достать этот золотой ключ первый?" Криста закатила глаза. "Александра, включи, пожалуйста, соображалочку", произнесла она учительским тоном и аккуратно постучала себя по лбу ногтем. "Зачем мне этот ключ?" Он мне не нужен, я просто не смогу им воспользоваться. Мне нужна Кавэ Лизард, и только она, и ты мне в этом поможешь. Ты хочешь, чтобы я привезла ее к тебе?» На лице Алексы появилось кислое выражение. Рыжая красотка шумно и протяжно вздохнула, давая понять, что ее терпение на исходе. «Ты должна избавиться от нее раз и навсегда!» быстро и четко произнесла она. Я устала от кавы и неприятностей, которые белая ведьма принесла в мою жизнь. Она должна исчезнуть. То есть я дам. Некоторое время девушки молчали. А серебряный браслет вдруг спросила Алекса, и глаза её жадно блеснули. С ним что делать? Ой, да что угодно, Криста махнула рукой, показывая, что судьба браслета Кавы её абсолютно не интересует. Мне не нужна побрякушка её чёртовой прабабки Марьяны. Если справишься с ним, то сможешь забрать себе, я препятствовать не стану. Алекса нервно хихикнула и тут же спросила: "Когда в путь? Сейчас. Медлить нельзя". Хорошо, Алекса кивнула и быстро встала. "Слушай, а ты не боишься?" Карие глаза Кристи лукаво блеснули. «Не испытываешь угрызений совести, ведь ты ещё никогда не исполняла подобных поручений». «Для тебя я совершу что угодно», — с готовностью откликнулась Олекса. «Ты столько сделала для меня Кристо. К тому же она никогда не нравилась мне, эта кава-лизард. Я её ненавижу с той самой минуты, как увидела. Ещё в горах, когда мы все жили в домике у старой ведьмы Олеши, она сильно меня раздражала. Слишком много гонора, а способностей ноль». «Не будем кривить душой». Способности-то у неё имеются, и не рядовые, Криста тоненько присвистнула. И удача крутится с ней рядом, но ничего, ты исправишь это положение, обещаю. А теперь собирайся, коротко велела Криста. Встретимся вечером у меня, в моей старой квартире, ты знаешь. Я приведу одного сильного молодого мага, впрочем, скажу сразу. Это будет Марк Мариус, сын Лютагора. Ахнула Алекса. "Да, он единственный, кто в курсе нашего маленького замысла. Он знает, как подобраться к Каве и умеет создавать точные ультрапереходы между мирами. Поэтому будь готова. Всё, что прикажешь, госпожа". Алекса шутливо поклонилась и исчезла. Криста осталась одна на площадке кафе. "Да, уж ты сделаешь всё, что я попрошу", удовлетворённо произнесла она. Недаром же я потратила на тебя столько времени. Кристов встал, изящно одёрнув платье, и высокомерно оглядев посетителей кафе, которых за время их беседы значительно прибавилось, и исчезла в дымке ультраперехода.